20. Саратов. 14 июля 42 -го года. Милый Митруленька, сейчас только выяснилось, что мы уезжаем спешно на гастроли в город Свердловск. Примечание. Решение о переводе театра в Свердловск в связи с обострившейся обстановкой на фронте было принято 13 июля. Об этом Иван Михайлович Москвин узнал в телефонном разговоре с Храпченко. Смотрите Бакшанская, том 2, страница 703. Конец примечания. Поэтому мне не разрешили отделяться от коллектива на такое далекое расстояние. Я в отчаянии. Очень беспокоюсь, не послали ли вы администратора. Я совсем собиралась в дорогу. Хотя ехать и было очень сложно, и старуха прямо с ума сходила, что я уезжаю. Сюда приехал Мисхетели. Я с ним говорила. Он обещал постараться устроить меня из Свердловска, послать к вам. Но я слабо верю в эти перспективы. Примечание. Мисхетели был назначен в Амхат приказом от 10 июля 1942 года. 14 июля он был в Саратове, затем отправился в Свердловск подготовить приезд туда МХАТ. Смотрите, Бакшанская, том 2, страницы 703-704, конец примечания. Уезжаем еще дальше от Москвы, а это отдаляет и срок нашей встречи. 16 июля. Из-за разных срочных дел не удалось кончить письма. Вчера сюда приехал Давженко прямо с фронта. Едет в Москву. Разыскивает Юлию Политовну. Не знает, где она. Примечание. Речь идет о Юлии Политовне Солнцевой 1901-1989 годы актрисе режиссере, жене Давженко. Конец примечания. Рассказывал, как всегда, много, ярко и красочно. Просил передать вам большой привет. Он пока в кино работать не собирается. Примечание. У Довженко был долгий перерыв в работе над игровыми фильмами. Он занимался документалистикой. В 1940 году... Снял фильм «Освобождение», в 1943 году «Битву за нашу советскую Украину» и в 1945 году «Победу на правобережной Украине». Конец примечания. «Моя мечта уехать к вам и работать с вами. Я считаю, что мы сделали коренную ошибку, когда не поехали вместе. Надо было и жить, и работать вместе» был бы для обоих большой толк. Сейчас, в разлуке, когда живу трудной, сложной внутренней жизнью, многое серьезно продумала о себе и о вас. Кажется мне, что и в характерах, и в творчестве мы очень нужны друг другу, что вам важно иметь около себя, такого абсолютно преданного, любящего друга-женщину, как я. А мне? Хорошо учиться и расти около вас, ибо я сейчас в некотором тупике в искусстве. Вот сделала ночь ошибок в ГИТИСе. Сделала из ничего. Оформление придумала сама из столов, занавесок и всякой муры. Всем, кому показывала, очень нравится. А главное, что констатируют, это то, что дети... Иначе нельзя назвать студентов играли очень хорошо, и что за кваска пьеса сделана на великолепных дрожжах. Сегодня должны были показать комиссии, но так как Москвин и Тарханов, председатель и заместитель госкомиссии, уезжают в Энгельс, отложили на завтра. Примечание. Энгельс. До 1931 года. Покровск. Город на левом берегу Волги. Напротив Саратова. Конец примечания. А ведь вам я сделала бы лучше, так как остро чувствую ваши замыслы. И уж очень я люблю вас художника. Сейчас весь театр укладывается. А у меня руки ни к чему не лежат. Думаю, что там будет очень плохо жить. Там катастрофично с жильем. Не знаю, оставят ли там ЦТКА. На днях получила очень печальное известие. Внезапно умерла моя лучшая подруга, Анна Запорожец, по-видимому, молниеносный менингит. Я становлюсь все более одинокой и осиротевшей. Милый мой, как я скучаю о вас. Как мне больно, что вы совсем не пишете. Ведь уже девять месяцев как мы расстались. Давженко очень удивился, что мы не вместе. А вас знаю из газеты редких писем друзей из Алматы. Грустно это. Пишите, телеграфируйте. До востребования главная почта. Примечание. По-видимому, имеется в виду, что корреспонденцию надо направлять в Свердловск. МХАТ отправился на новое место 25 июля. Сначала на пароходе до Молотова, Перми, где была пересадка на поезд, и 2 августа прибыл в Свердловск. Подробно о переезде из Саратова в Свердловск написала Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко его преданная секретарша, Бакшанская, том 2, страница 708-723, конец примечания. Надеюсь, что увидимся. Крепко целую, ваша Е.Т. Тем же 16 июля, что и вторая часть последнего письма из Саратова Елизаветы Сергеевны Эйзенштейну, датировано письмо Бакшанской Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко. Рассказывая о так называемом «деле Ливанова», его желании уехать в Алмату на съемки, Она замечает. Хотя, впрочем, например, Телешеву, отпускали в алмату до 1 сентября к Эйзенштейну. Но без нее-то в крайнем случае обойтись много легче, чем без Ливанова. Примечание Бакшанская, том 2, страница 706. Конец примечания. Из этого следует что решение отпустить Телешеву к Эйзенштейну было отменено в связи с переездом театра в Свердловск. На следующий день, 17 июля, состоялась сдача спектакля «Ночь ошибок», поставленного Елизаветой Сергеевной со студентами. 18 июля сдали парня из нашего города. 27 июля художественным руководителем студенческого театра был назначен Борис Голубовский, знавший Елизавету Сергеевну и высоко ценивший ее как актрису и педагога. Вот что он вспоминал об этом. Так получилось, что фронтовой театр «ГИТИС», составленный из выпускников актерского курса Елизаветы Сергеевны Телешевой, в котором я начинал свою жизнь главрежа, шел параллельным курсом с арбузовцами. У нас парень из нашего города и у них парень, Всем казалось, что гитисовец Володя Каплин, Сергей Луконин, убедительнее картинного Аграновича. У нас шел дипломный спектакль «Ночь ошибок» Голдсмита, и они поставили ту же пьесу. Примечание. Голубовский Борис Гаврилович. Большие маленькие театры. Москва. 1998 год. Страница 310 -я. Конец примечания. Писем Елизаветы Сергеевны о возобновлении приказа об отпуске после переезда МХАТ в Свердловск не сохранилось. Она ведь не могла поехать в Алма-Ату, не выяснив предварительно условий своего пребывания там. Бокшанская воспользовалась оказией и передала большущее письмо Сахновскому, которого перевели из Семипалатинска в Алма-Ату, хлопотами кинематографистов, в том числе Эйзенштейна. Примечание. Смотрите Бакшанская, том 2, страницы 723 и 726. Конец примечания. Между тем Сергей Михайлович должен был по требованию начальства вылететь в Москву, чтобы выступить на конференции, посвященной американской и английской кинематографиям, тогда высоко ценимым как представляющим союзников в общей борьбе с фашизмом. Конференция проходила в московском доме архитектора 21-22 августа 1942 года. Елизавете Сергеевне пришлось продлить отпуск и переезд в Алмату, перемена климата, и задержка с обращением к врачам Сыграли, надо полагать, свою роль в трагической развязке болезни, симптомы которой появились еще в Саратове. Все-таки Елизавете Сергеевне удалось увидеть Эйзенштейна. Она получила отпуск и приехала в Алма-Ату. Что ее там ждало, она рассказала в письме к матери Сергея Михайловича. Алма-Ата, 23 августа 1942 года. «Милая Юлия Ивановна, сегодня, кажется, едут в Москву, и мне хочется вам послать весточку. Может быть, это скорее дойдет. Хочу описать вам мою жизнь здесь и окружение Сергея Михайловича, как это доходит до меня за неделю моего одинокого житья у него в комнате. Устроен он очень хорошо». У него порядочная комната со шкафом в стене, с пятиэтажной полкой для книг, искусно сделанной из ящиков. У него есть все для хорошей и уютной работы. Широкая, хорошая, мягкая постель, удобное, мягкое кресло, письменный стол с массой ящиков. Словом, все, что нужно, чтобы жить долго и уютно. Квартира В три комнаты с кухней, размеров кратовской с плитой. Ванная работает раз в неделю и то не всегда, но умываться очень удобно. У него хорошая буржуазная уборная и вода идет всегда. А мы за год с этим вопросом сильно намучились, так как у меня желудок здесь иначе работает. Как вы знаете, живет он с Васильевыми. Мне кажется, что это удачное сочетание, так как они тихи. Девочка очень капризная и шумная, но она днем в детском саду. Тактичны и довольно замкнуты. Петровна все ему готовит. Обед приносят за отдельную плату из столовой, но надо перерабатывать. А суп варить заново, тогда можно быть сытым. У него все есть. И масло и сахар, и кое-какие сладости. За деньги здесь все можно достать. Это не то, что там, где мы были, и в особенности, куда уехали сейчас. Это все плюсы. Внешняя жизнь прекрасна, но внутри, по-моему, плохо. Он снова попал в то нездоровое окружение, из которого мне стоило такого труда его вытащить. Пера и Шуб, по словам окружающих, совсем его обирали. Он получил за сценарий много денег, и у него ничего нет. Он всем должен, и запасов не сделал почти никаких. Поселил он шуб в той комнате, которая предполагалась для меня. Все очень недовольны этим, так как она не лауреат, права на это не имеет, и только по его просьбе это сделали». Она его заставила сделать большой бал, новоселье. Все на его счет. Об этом бале только и говорят, хотя прошло уже несколько месяцев. Обе они опять закрутили его совсем. И главное, окружили его той нездоровой атмосферой лести и поклонения, которая для него так вредна и которую он так любит. На меня за тот единственный день, что мы были вместе... Он произвел впечатление не очень хорошее. Он императивен, нетерпелив и упоен собою. Сценарий его хорош. Но там есть и разное, так сказать, «но». А в той атмосфере, что он находится, кстати, очень напоминающий бежен лук, он ничего не будет слушать. К сожалению, его пребывание в Москве затягивается, и у меня почти не будет времени, чтобы хоть немного, ослабить это вредное влияние. Вообще мой приезд сюда получился нелепостью. Я сижу одна, не работаю, проживаю тьму денег, а он гуляет по Москве. А приехать сюда мне стоило больших трудов, так как отпуска запрещены и переезд очень труден. Ведь я три дня ехала в жестком общем вагоне. С работой его тоже не очень ладно. Картина его огромного масштаба. И сейчас многое из того, что ему нужно, сделать нельзя. Поэтому она идет вне плана. Сейчас уже выяснилось, что строить больших декораций здесь не из чего. И они будут пока снимать только интерьерные сцены. А это очень обедняет режиссерский размах. Группа у него довольно хорошая. Есть работники из Невского. Но когда, как следует, начнется работа, неизвестно. Просковья Петровна очень не ладит с Шуб, и не знаю, как они будут жить здесь, когда он вернется. Конечно, С.М. зря ее сюда втиснул, у нее ведь очень плохой характер. У Просковьи Петровны тоже. С.М. окружен здесь всякими сплетнями, но многое он заслужил. Шуб путает его с одной бабёнкой. Фирочкой Жанной, но я ее не видела, по общим отзывам кошмарная женщина. Здесь вообще очень много романов и семейных драм. Дзиганы разошлись, Петровы и многие. Тиссе крутит роман с какой-то Бианкой, собирается жениться к неудовольствию Люси. И еще Женька Фосс, самое большое зло, на которое жаловались даже ребята из ГИКа. Но эта персона царит здесь крепко. Где мне найти силы и убедительные слова, чтобы вытащить Сергея из всего этого? Любящие его люди из группы тоже настроены печально по поводу его окружения и тона. Я семь лет отводила его от этого, и надо же было, чтобы жизнь нас разбросала в разные стороны». Тогда, когда можно было уехать с ним, он не захотел, и теперь я не могу, да и, вероятно, не захочу. Я очень устала и сильно изменилась за это время. Пока кончаю. Боюсь, что опоздала с письмом. Пошлю тогда почтой. Видели ли вы его часто? Был ли он на даче? Все хочется знать. Тут лежит ваше письмо для него и от перы и шуб. Целую. Привет Нине Максимовне. Ваша Е.Т. Мой адрес. Свердловск. Гостиница Большой Урал. Комната 4. Уеду 8-9 сентября. Опись 2. Единица хранения 2304. Листы 1-4 оборотный. Эйзенштейн. Вероятно, дожидался в Москве утверждения сценария Ивана Грозного. Наконец, 7 сентября это произошло, и он вернулся в Алма-Ату, где застал Елизавету Сергеевну, продлившую отпуск еще на месяц. О последних днях пребывания в Алмате Телешева написала Юлии Ивановне уже из Свердловска. Приводим ниже фрагменты ее письма. Свердловск. 22 октября 1942 -го года. Я дожила в Алма-Ате хорошо. Последнее время СМ поправился. Был гораздо более бодр, внимателен и даже любезен. Подарил мне хорошую сумку, сделанную из украинского пояса. Дал с собою две пачки чая, водки, табаку для того, чтобы оплачивать носильщиков в дороге. Провожал он меня ночью в четыре часа утра, хотя и уговаривала его не ехать. В Новосибирске меня встречал Черкасов и все мне устроил, так что я хорошо добралась. Целые дни, лежа в постели, я много думала о С. М. и его жизни. Сложную жизнь он себе устроил. Характер у него очень трудный, но думаю, что человек он хороший а главное, он очень талантлив. Я сейчас приучилась смотреть на него, что называется, со стороны. Жизнь у него налажена неплохо, хоть денег он тратит очень много. Я ему починила все белье, закупила рису и сахару к зиме, и все, что могла, привела в порядок. Но хозяйство, конечно, у него холостяцкое. Очень милые Васильевы, живущие там но он не очень близок с ними. С моим приездом несколько сблизился. Не знаю, попадет ли он после моего отъезда снова в ту очень несимпатичную компанию, в которой он был всю зиму и которую с моим приездом присек. Все очень обвиняют Шуб в дурном на него влиянии. Он очень слушался во всем, но общий его тонус мне не очень понравился». Надеюсь, что работа повысит тонус его жизни. Опись 1, единица хранения 3054, листы 12 и 13-13 оборотный. 21. Свердловск. 5 ноября 1942 года. Милый Митруля, завтра пошлю вам грустную телеграмму. А сегодня хочется подробно написать о своих делах. «Я погибаю. Обнаружен рак груди. И очень серьезный. Жизнь в абсолютной опасности. По-моему, врачи проворонили. Лечили всякими мазями да примочками, а он развивался. Причем рак кожный и внутренний. Нужна немедленная операция». Надо отнять грудь, тогда, может быть, можно спасти. Но, кажется, и то мало шансов. Стоит вопрос, где оперировать, здесь или в Москве. Врачи предлагают здесь, чтобы не терять времени. Я за Москву. Уж если суждено умереть, то лучше там. Посоветоваться не с кем, так как театр в большинстве в Москве. Примечание. Руководители Мхат, Москвиных мелев взяли на себя обязательство закончить гастроли в Свердловске 15 октября, переехать в Москву и поставить к 25-летию октября фронт Корничука. Смотрите, Бакшанская Том 2, страница 719. Пьеса была рекомендована к постановке в начале сентября. Над ней работала бригада режиссеров Хмелев, Раевский, Ливанов и Яншин. Премьера была сыграна 7 ноября 1942 года, как и было намечено. Конец примечания. Просила ночью телефон к Мите, но не знаю, найду ли его. Итак, мы, вероятно, больше не увидимся, мой дорогой мой любимый. Мне больно, что вы не написали мне ни слова участия, зная, как я болею одна в чужом городе. Примечание. Очевидно, что Телешева написала письмо Эйзенштейну по возвращении в Свердловск, но в его архиве оно не сохранилось. Конец примечания. Для меня это непонятно и горько, ну что делать вас не переделать из москвы по приезде напишу срочно последнее письмо, если не смогу то прощайте я буду всегда около вас, мой добрый гений мой дух будет вам помогать во всех делах, но помните одно то что меня огорчало будет огорчать и дальше где бы я ни была ну молчу Сама не сумела жизнь построить. Нечего и учить. Твердым будь. Вот мой завет. Примечание. Твердым будь. Предсмертный наказ Анастасии Ивану Грозному в сценарии Эйзенштейна. Конец примечания. Крепко целую, мой родной. Привет всем, кто помнит меня. Варюша, скажите, что ее милое письмо получила, но не смогла ответить по болезни. Тетя Паша, привет. Вспомните вашу бедную подругу. Неужели я не увижу Грозного? Помните мои предчувствия. И под Новый год страшные карты.